Глава 9. Вольфилла со своим отрядом высадился на берег Британии через день после Авреля, в сумерки. Варвары прибыли вместе с людьми и оружием. С корабля они сошли без малейшей задержки. И кормчего они забрали с собой, несмотря на то, что он был подданным Сиагрии, просто потому, что родом этот человек был из Британии и мог оказаться весьма ценным советчиком для варваров. Вольфила дал кормчему денег, чтобы поощрить его дезертирство, и пообещал ещё. "Но что вы хотите знать?" спросил кормчий. "Как догнать тех людей?" "Это будет не так-то легко. Я видел человека, который их ведёт. Он друид или был воспитан друидами. Но это значит, что он может двигаться в здешних краях как рыба в воде. Это значит, что ему известны все тайны, все уголки этой земли. Да ещё учтите, что он обогнал нас по меньшей мере на целый день. Будет трудно найти его след. Если бы мы знали, куда именно они направляются, тогда другое дело, а так Британия очень большая, это самый большой остров в мире. Но вряд ли здесь так уж много дорог, возразил Вулфилла. Основных путей сообщения наверняка всего несколько. Разумеется, но кто сказал, что они поедут по дороге? Они могут двинуться прямиком через лес, по какой-нибудь пастушьей тропе или даже по одной из тех троп, что протоптали лесные звери. Но надолго им от меня не спрятаться. Я всегда их находил, найду и в этот раз. Вулфил прошался взад-вперёд по берегу и остановился у края прибоя, задумавшись. Потом внезапно махнул рукой, крчмоча, подзывая его поближе. Кто тут главный в Британии? В каком смысле? Тут есть какой-нибудь царь или король или кто-то ещё, у кого самая большая власть? Нет, этот остров поделили между собой несколько вождей, совершенно диких, и они постоянно воюют между собой. Но вообще-то есть один человек, которого все не боятся. Он властвует над большей частью территории, от Великой стены до Карлеона, и его поддерживают бешеные наёмники. Его зовут Вортиген. И где он живет? На севере, причем в недоступной крепости. Он построил ее на месте старого римского укрепления Кастро-Ветера. Когда-то он и сам был доблестным воином, сражался с набегами дикарей из горной страны. Они ведь то и дело добирались до Великой Стены. Он защищал наши города, но власть его развратила, и он превратился в кровавого тирана. Он решил, что у него много прав, потому что он защищает северные границы Британии. Но на самом деле это превратилось в простую видимость. Он платил вождям горцев, а для этого обескровил собственную страну невыносимыми налогами. А потом и вовсе пригласил наёмников саксонцев и позволил им безнаказанно грабить население. А ты много знаешь, заметил Вулфила. Я долго жил в этой стране. А потом, просто от отчаяния, отправился искать убежище в Галии и вступил в армию в Сиагре. Если ты отведёшь меня к этому Вортигину, ты об этом не пожалеешь. Я darую тебе земли, слуг, тогда всё, что ты пожелаешь. Я могу только довести вас до Кастра Ветра, а уж встречи с ним вам придётся добиваться самостоятельно. Говорят, Вортигин ужасно подозрителен, никому не доверяет. Потому что ему хорошо известно, насколько его ненавидит вокруг, сколько людей хотели бы видеть его мёртвым. Он теперь стар и слаб и отлично сознаёт, насколько стал уязвимым. Ну тогда вперёд. Не зачем понапрасну терять время, решил Гульфило. Они оставили корабль, стоят на якоре и двинулись вдоль берега. Вскоре они дошли до старой римской консульской дороги. который представлял собой кратчайший путь к их цели. Как он выглядит, спросил Вулфил у своего проводника. Никто не знает. Его лицо никто не видел уже много-много лет. Некоторые говорят, что он страдает какой-то отвратительной болезнью, и всё его лицо сплошной гнойник. Другие утверждают, что он не показывается на людей просто потому, что не хочет, чтобы его подданные видели признаки увядания, пустые стеклянные глаза, обвисший беззубый рот и дряблые морщинистые щёки. Он желает, чтобы его боялись, так что прячется за золотой маской, а маска эта изображает его собственное лицо, но молодое, в расцвете сил. Её изготовил некий великий художник, расплавив золотой церковный поддир И говорят, что это светотатство наложило на Вортигена печать сатаны, и что любой, кто наденет эту маску до скончания времён, обретёт силу дьявола. Кормчий бросил на Вулфилу косой взгляд, испугавшись, как бы варвар не принял это как намёк на собственное уродство. Однако Вулфила почему-то не проявил ни малейшего раздражения. Ты говоришь слишком гладко для простого моряка. сказал он. Кто ты на самом деле? Ты не поверишь, но я художник. И я даже однажды встречался с тем человеком, который сделал маску для Вортигена. Говорят, Вортиген убил его, как только работа была закончена, потому что художник оказался единственным, кто видел настоящее, старое лицо Тирана. Да, те времена, когда художники в этих краях считались любимцами самого Господа, давно миновали. Разве в мире подобному этому может найтись место для искусства? Вот так и вышло, что я дошёл до полной нищеты и потом попытал удачи в другом деле, обзавёлся рыбачьей лодкой, научился управляться с рулём и парусами. Не знаю, придётся ли мне ещё когда-то в жизни держать в руках формы для отливки золотых и серебряных фигур, как это бывало когда-то, или писать лики святых на стенах храмов. или выкладывать чудесные мозаики. Но в любом случае, чем бы мне не пришлось заниматься, я остаюсь художником. Художник, значит, хмыкнул Вулфила, со странным выражением в глазах, рассматривая проводника. Похоже, его осенила какая-то идея. А художники умеют читать разные надписи. Но я знаю древнекельский язык и умею читать скандинавские руны и латинские эпиграфы. С гордостью ответил проводник. Вулфила извлёк из ножен меч. "Так да скажи мне, что означают эти буквы на лезвие? А когда наше путешествие закончится, я тебе заплачу за всё и отпущу с миром". Проводник внимательно рассмотрел меч и поднял на Вулфилу изумлённый взгляд. "В чём дело?" неуверенно спросил варвар. "Там что, какое-то заклинание, говори?" "Гораздо больше". отвезил проводник гораздо больше, чем просто заклинание. Тут написано, что этот меч принадлежал самому Юлию Цезарю, первому завоевателю Британии, и что его выковывали калибанцы, народ с Дальнего Востока. Только им одним в целом мире известен секрет непобедимой стали. Вулфила злорадно усмехнулся. В моём народе говорят, что мужчина, раздобывший оружие завоевателя сам становится завоевателем. Так что твои слова звучат для меня лучшее из всех возможных предсказаний. Ладно. Веди нас в Кастра Ветра, и как только мы туда доберёмся, получишь гору денег и сможешь отправиться куда угодно. Они скакали почти 2 недели, пересекая владения разных мелких тиранов. Но никто не пытался их остановить, потому что за спиной Вулфилы сидели на мощных конях войны зверской внешности пугавшие всех одним своим видом не говоря уж о том что они были ещё и вооружены до зубов лишь однажды на встречу им попытался выйти некий могущественный военачальник по имени Гвинвирд с большим отрядом солдат